Глава вторая. Долгожданная встреча. Алина. Есть вещи похуже слепоты. Лучше быть незрячей, чем собственными глазами увидеть, как любимый человек изменяет с лучшей подругой. Я еду домой, слёзы текут рекой, из-за них плохо вижу дорогу, останавливаюсь на обочине, включая аварийку и рыдаю так, что становится трудно дышать. Ты не так всё поняла. Троекратно звучит в ушах голос мужа. Куда ты бежишь, Алина? Подожди, дай мне всё объяснить. Что он хотел объяснить мне? Я застала их в срите в интимной обстановке. Разве этому может быть хоть какое-то объяснение? Артём и Рита. Я до сих пор не могу в это поверить. Зачем он женился на мне? Для галочки, чтобы осуществить свою мечту? Артём привык добиваться своего, и, видимо, я стала для него очередным трофеем. «Нашёл ту, которую так долго искал. Забрал себе, а теперь можно выдохнуть и спать со всеми подряд? Дело же сделано, цель достигнута». Перед глазами всплывает картина, которую я год назад увидела в московской квартире Артёма, и по моему телу снова пробегает дрожь. Тогда, увидев тот портрет девушки, я впервые в жизни испытала настоящий шок, и до сих пор не могу понять, как это вообще возможно». Экран мобильника оживает, я выхожу из воспоминаний, беру телефон и мутным взглядом смотрю на СМС от Риты. Алин, прости меня, пожалуйста. Давай поговорим, умоляю. О чём она хочет со мной поговорить? В подробностях расскажет о том, как у wrкалась с моим мужем, пока я ждала Артёма из командировок, готовила ему ужин, создавала уют в нашем новом доме. Они были вместе. Я как дура советовалась с подругой по любому поводу. скидывала ей фотографии новых статуэток и вазочек с цветами. "Рит, зацени, как я всё расставила на полочках в гостиной. Красиво?" писала ей. "Думаешь, Артёму понравится или всё слишком по-девчачьи?" "Артём точно оценит. Умничка, всё ярко и очень стильно", отвечала она, а сама, наверное, в это время лежала с ним в одной постели. Я изначально знала, что Ритке нравится Артём. Поняла это в тот день, когда мы с ним познакомились. До сих пор помню завистливые глаза Риты, когда Артём обратил внимание не на неё, а на меня. Мы с Ритой жили в Вологде, работали горничными в гостинице и тогда даже не мечтали о переезде в столицу. "Ой, Алинка", вздыхала она, протирая тумбочку в президентском номере. "Как бы нам найти нормальных мужиков, а? Я так хочу выйти замуж за богатого и навсегда забыть о том, как жила на мизерную зарплату". «Устала от всего!» Она швырнула на пол тряпку, сдунула с олба светлую челку и, взяв меня за руку, подвела к зеркалу. «Но ты только посмотри на нас! Молодые, красивые, стройные! Какого черта мы делаем в этой гостинице? Возимся с пылесосами, с тряпками, носим эту дебильную униформу! Тебе само это не надоело?» «Надоело, Рит», — согласилась я. «Но ты сама знаешь, что в нашем городе сложно найти нормальную работу». «Да при чем тут работа?» – возмутилась подруга. «Не работу надо искать, а мужиков. Разве не понимаешь? Причем богатых мужиков?» – подчеркнула она, выставив указательный палец. «Ритусь, тебе пора завязывать с просмотром фильмов про Золушку!» – рассмеялась я и пшикнула на зеркало жидкость для мытья стекол. «Ну какой богатый мужик обратит внимание на горничную?» «А почему это сразу на горничную?» – возмутилась подруга. Наденем красивые платья, сделаем крутые причёски, пойдём в рестик и закадрим как ихнебудь красавцев с толстым кошельком. Кто будет знать, что мы обычные горничные? Рид, красавцы с толстым кошельком отдыхают в дорогих ресторанах. А если ты готова выложить месячную зарплату за один салат с морепродуктами, то флаг тебе в руки. А я пас. Мне нужно за квартиру долг погасить. Я с улыбкой развернулась к подруге и похлопала её по плечу. Да и не нужен мне никакой олигарх. Пусть будет простой, нормальный и верный мужик, подмигнула ей, затем торжественно вручила бутылку с жидкостью для мытья стёкол и подтолкнула к окну. Иди стёкла протирай, золушка ты моя. Редко бросила бутылку на кровать, распахнула гардеробную, в которой висели красивые платья, и, взяв одно из них, приложила ко мне. Глянь, какая ты красопедка, воскликнула она. Скажи ещё, что не нравится. Я обвела взглядом длинное тёмно-синее платье с поетками и недовольно посмотрела на Риту. Платье красивое, не спорю, вздохнула я. Но оно принадлежит не мне, а девушке, которая проживает в этом номере. Поэтому верни его на место и займись делом. Да ты хотя бы примерь, настаивала подруга. Надень его и посмотри, как классно преобразишься. Какой смысл? Я и так знаю, что она будет смотреться на мне гораздо лучше в униформе. Всё, убирай его обратно. Не буду прибираться, пока не померяешь это платье, заявила Рита и уткнула руки в бока. Посмотри на себя с другой стороны, Алин. Спорить с этой прямицей было бесполезно. Я нацепила на себя платье, чтобы она от меня отстала. Вау, протянула подруга и оглядела меня с головы до ног. И ты мне будешь говорить, что тебе нужен простой верный мужик, серьёзно? Да ты только взгляни на себя. Я знала, чего она добивалась. Хотела вдохновить меня на поход в ресторан, чтобы не идти туда одной. Но было одно маленькое но. Рита, в отличие от меня, жила с родителями, которые могли её обеспечить, а я после смерти приёмной матери осталась одна. Хотя нет, не одна, а с огромным долгом за квартиру. Поэтому мне было совсем не до ресторанов. Рита стащила с моего хвоста резинку, и на моей плече упали мягкие русые локоны. Если ты в таком образе придёшь в ресторан, То все мужики будут твои, честное слово. Заметив в гардеробной туфли, редко схватила и их и поставила у моих ног. Надевай. Да хватит уже я. Надевай, надевай, настаивала подруга. Через пару секунд я стояла в переливающихся туфлях на высоченных каблуках. Довольно, проворчала я. А теперь помоги мне снять это платье. Но Рита, проигнорировав просьбу, продолжила таращиться на меня восторженными глазами. «Ой, платье прям по фигурке, ты посмотри, а грудь-то как красиво подчеркивает. Ох, ох, держите меня, семеро!» Схватилась она за сердце. «Я сейчас в обморок упа...» И в следующую секунду мы чуть вместе не упали в обморок от страха. В номере открылась дверь и раздался женский голос. «Да, Зай, сегодня еще один концерт и сразу выезжай в Москву!» Чёрт, в панике щепнула Ритка, схватила с кровати мою униформу, толкнула меня в гардеробную и встав рядом со мной закрыла дверь. "Спасибо", злобно прошептала я. "Из-за тебя нас не только уволят, но и накажут штрафом". "И я же не знала, что она сейчас припрётся", прошептала Рита. "Сегодня наконец-то закончится мой трёхнедельный тур", послышался уставший голос девушки. «Я так устала от сцены, что уже нет никаких сил давать еще один концерт». Затем по паркету зацокали каблуки, и я чуть не потеряла сознание от страха. Она вот-вот распахнет дверь и увидит меня в своем платье. «Зай, ну-ка подожди-ка секунду», – сказала она. «Я что-то не поняла, почему в номере такой бардак. Тряпки валяются на полу, кровать смята». «Нормально», – фыркнула девушка, и снова послышался стук каблуков. Я тебе чуть позже перезвоню. Пошла искать администратора. Как только хлопнула дверь, мы с Ритой синхронно выдохнули. Давай быстрее. Открыв дверь гардеробной, шипнула подруга и бросилась к выходу. "Эй, а платье!" выкрикнула я. "Ритка, стой, помоги мне расстегнуть его. В туалете переоденешься", услышала я перед тем, как она выскочила за дверь. Мы со всей дури принеслись по коридору к лифту, редко несколько раз нажала на кнопку, двери открылись и перед нами выросла фигура в строгом чёрном костюме. Высокий, красивый брюнет в упор смотрел на меня, а я не понимала, что происходит. То ли он с кем-то перепутал меня, то ли я действительно так сногсшибательно выглядела, что он не мог отвести от меня взгляд. Даже телефонный звонок не смог отвлечь его от меня. Говорил по телефону и продолжал изучать моё лицо. Не давайте никаких показаний до моего приезда, строго сказал он в трубку и обвёл взглядом мои обнажённые плечи. Иначе ваши потери в суде будут кратно больше. Пойдёте не только по 293 статье, но ещё так минимум по двум. Он точно на тебя запал, шипнула Ритка и пихнула меня в бок локтем. Смотрит и даже не моргает. Я почувствовала в ее голосе завистливые нотки. У меня сложилось четкое ощущение, что в тот момент Рита очень сожалела о том, что это платье было не на ней. «Неужели это все благодаря дорогому платью?» – подумала я. Стоило мне только надеть его, и я тут же обратила на себя внимание такого видного мужчины. Его темные волосы были уложены на бок, лицо покрывало аккуратная черная бородка, от него пахло приятным парфюмом, а еще на нем был костюм неприлично дорогой фирмы. Я не раз относила похожие костюмы в химчистку, и мне было хорошо известно, что эту фирму выбирают гости, которые останавливаются в президентских номерах. Обычно это звёзды или политики. Когда двери лифта открылись, он пропустил Риту вперёд, а меня неожиданно взял за запястье и пристально посмотрел в глаза. "А я уже не надеялся вас встретить", сказал он и ослепил меня ровными белыми зубами. Я была полностью уверена в том, что он с кем-то меня перепутал. Но я здорово ошиблась. Оказалось, что этот мужчина несколько лет искал меня, а я даже не подозревала об этом.